20 Тревожные вести с полей. Короче, я вам от иглы привет передал. я не знал, что вы за кенты сказал так, как он велел, и всё. Но это ж не от себя, чисто звуковое письмо. Он покачивается и переминается с ноги на ногу. Человечек на шарнирах. Ладно, пожимая плечами. Тебя за твоё письмо и не наказывал никто. Просто ты с корешами своими больно дерзко повёл себя, вот тебя и поучили малость. «Правилам поведения». «Ну, да-да», — улыбается он и несколько раз глубоко кивает. Улыбка. «Как бы сказать нагловато виноватая виновата-нагловатое. Всё-то знал, фрейрок, иначе как бы ты меня нашёл, случайно, что ли? Так типа за мнём, братан, или чё? Я тебе вчера ещё всё сказал за мнём, так за мнём, похеру. Это есть просьба, что ли? Ты думаешь, я тебе мстить буду или что?» Не, бро, в натуре, если зла не держишь, помоги чисто. Ты, пацан молодой да удалынах нах. Ну а чё, я ведь... Ну а чё, я ведь молодой. Мы с тобой на одной волне в натуре. Другальков моих ты тоже видал, пацанчики все чёткие. По жизни кое-что умеют. Я щипачка, к примеру, фартовый. Мы ж приехали с Геленджика, тут ещё не знаем никого. Чалимся у одного там доходяги. Ну а что нам делать-то? да нам дело, возьми в стаю в натуре, и мы отработаем. «Заплатим, нах, добром за добро! Чё, бля буду, если вру!» В доказательство сказанному он с эффектным щелчком подцепляет ногтем большого пальца верхний зуб и резко проводит этим же пальцем по горлу. «Как тебя, хмурюсь я!» «Сеня кабарда?» «Так и есть!» — разводит он руки с видом типа «вот он я, весь перед вами!» «Пижонистый гол но что-то в нём есть, конечно!» «И кто за тебя сказать может, кроме иглы?» «Да меня все знают». «Женя старый знает». «Надо спросить», — пожимает он плечами. «Меня, говорю, все знают». «Ну а Сева Пятигорский тебе кто?» «Игла, что ли?» «Да», — кивая. «Он тебя присылает с неуважительными словами, а ты просишься на работу, что-то не складывается два плюс два». «В натуре!» — смеётся он. «Не складывается. Ну тут такая херота! Короче, хочу в Москве задержаться. Всё, я дело сделал, что надо было сказал. Больше ничего я гли не должен. Ну так что поможешь?» «Так я не блатной. Куда тебя, барменом что ли взять?» — пожимаю я плечами. «Но ты всех посетителей ощиплешь!» «Да ладно, ну чё ты!» — лыбится он. «Давай, возьми куда-нибудь!» А в Гелике тебе чем не живётся, интересуйся Да что там делать, деревня, здесь столица в натуре. Летом столица — это Сочи, нет? Все бабки туда текут. Ну так-то да, — пожимает он плечами, — но не Москва же. Ладно, тебе с Цветом надо переговорить, он может пристроить. Да говорю же, я в здесь хочу, бров в натуре. Цветы там и там рулит, не знаешь, что ли? «Ладно, перетри с Фериком Фергански. Могу его попросить, чтобы он тебя направил к кому-нибудь. Главное, чтоб не по наркоте, а так я готов. А как я Ферика твоего найду, он, кент, козырный, к нему так просто не подвалишь. Я даю ему номер казино и говорю, когда позвонить. «Слышь это, бро, ты смотри повнимательнее». «Чего?» «Ну, я и глет, передал твой ответ», — хмыкает он. Так тот закосиел по ходу. Ладно. Он карманник, я правильно поняла? Удивляется Наташка, когда мы заходим в гостиницу. Да, сказал, что щипач, кибае. Думаешь, думаешь из него можно ещё человека сделать? Сложный вопрос. Наверное, из каждого можно попытаться человека сделать. Он, видишь, с наркотиками связываться не хочет, какие-то представления имеет. Скажу про него Ферику, пусть решают, он воспитатель тот еще. Пусть республику шкит устроят для молодых дарований. Хм, представляешь, как было бы здорово таких вот... Она замолкает, договаривает боясь показаться смешной и идеалистичной. Я притягиваю ее к себе и целую висок. Мы выходим из лифта и двигаем в казино. «Лидия!» — улыбаюсь я сразу, сталкиваясь с Лидой. «Как всегда энергично и привлекательно. Как жизнь?» «Отлично!» — широко улыбается она. «Народу сегодня смотри сколько. Всем зарплату резко выдали, что ли? Фишками?» «Ага», — смеётся она. «Выдай нам тоже фишек, прошу я. Рубликов на 200 «Зачем?» — удивляется Наташка. «Ты же не играешь. А я и не буду. Хочу, чтобы ты поиграла». «Я?» — удивляется она. «Я не умею. Тебя Лида научит». «Ставь на чёрное или белое?» — со смехом спрашивает Наташка. И «Это вряд ли. На красное. Иди, выиграй нам деньжат, а я пока поговорю со своими уголовничками, а потом да мы поедем». Лида приносит фишки и ведёт Наташку к столу с рулеткой. Та оглядывается на меня по дороге, и я показываю ей большой палец. «Жги, детка. Хочу, чтобы она повеселилась, пока я тут буду вести скучные разговоры». Ферик меня уже заметил и стоит, дожидаясь, когда же я подойду. Мы обнимаемся. Я рассказываю ему про Сеню Кабарду. Он про такого, естественно, никогда не слышал и вообще очень скептически относится к идее куда-нибудь его пристроить. Тем более история мутная. Привез послание от игла, а теперь хочет внедриться. Надо его подальше держать и на пушечный выстрел не подпускать. — Может, он и прав, конечно. Просто что-то такое в этом парняге меня зацепило. — Не знаю, не могу сказать пока. — Чего хочет Женя Старый? — спрашиваю я. — Что такого, чего он не мог бы обсудить с вами? Зачем ему я? — Не знаю, — пожимает плечами Ферик. — Надеюсь, он не за лимончика спрашивать приехал. — Не говорил он вам, Фархад Шарафович? — Сам у него спроси. Правда, не знаю. Не буду же я его допрашивать. Вон он сидит, видишь, на нас смотрит. Я поворачиваюсь туда, куда показывает Ферик. Старичок-лесовичок внимательно смотрит в нашу сторону. Поймав его взгляд, я киваю. Ну ладно, пойду пообщаюсь. Давай, кивает Ферик. Я подхожу к столику и присаживаюсь. Привет, подмигиваю я, господин хороший, рад видеть в столице. Здорово, коли не шутишь. Усмехается он и протягивает руку. Начало неплохое, улыбаюсь я. «У тебя всё есть? Может, ещё выпить чего или закусочку?» Я подзываю бармена. «Да нормально всё, не надо ничего», — машет головой Женя Старый. «Принеси, пожалуйста, графинчик финской и икорочку», — командуя я бармену. «Всё, что этот господин закажет, за мой счёт». Бармен кивнув исчезает. «Будь моим гостем», — говорю я. «Здесь тебя всегда жду с распростёртыми объятиями». «Ай, если я сейчас тебе херню, какую скажу?» — хитро улыбается вор. «Не волнуйся, говори, что хочешь, у нас тут свобода слова, это тоже бесплатно. Если и включат в счет, платить все равно мне». Он лукаво смеется. «Дедушка, блин, Ленин». Бармен приносит заказ и стакан воды для меня. «Извини, я спортсмен, ты же знаешь», — отвечаю я на удивлённый взгляд своего гостя. «Пью только жидкости, не содержащие спирта. Выпиваем каждый своё». «Хорошая!» — крякает он и закидывает ложку икры в рот. а а, -а Красиво живёшь, бро!» «Что меня отличает от многих, хмыкуя? То, что я всем предлагаю жить красиво!» — Да, — продолжает улыбаться, но глаза становятся серьёзными. — А, мне вот кажется наоборот. Чем всем хуже, тем тебе лучше. Во как, — качаю я головой. С чего вдруг такие мысли революционные? Да какие уж тут мысли, не мысли, а наблюдения. Как только твой цвет появился, сразу началось. Пацанов выдавливает, притягивает своих. Наших коммерсантов дует, всех налогами обкладывает. Налоги вещь полезная, пожимая плечами. Катран опять же под себя подгреб. Катран и не ваша отжимала, во-первых. А во-вторых, что ты от меня-то хочешь? Чтобы ты урезонил его, отвечает старый, опрокинув еще рюмочку. Я ему не начальник, пожимаю плечами, это раз. Работай с ним, и будет тебе счастье, это два. Насколько я понимаю, он всем предлагает работать вместе. Что, гордость не позволяет? А, при здесь?» — показывает зубы лесовичок. «Бабок-то больше не становится, откуда ж тогда счастье взяться? Я бы, может, с вами и начал мутить, если бы заработки в гору шли. Пойду, ты не переживай». Москва не за один год отстроилась, правда? Сейчас сезон начнётся, и ты Геленджик вообще не узнаешь. Я так скажу, сотрудничай с цветом, и мир для тебя засияет новыми красками. Или держи за вчерашний день, тусуйся с иглой, лазарем и остальными тенями прошлого и будь готов уйти со сцены в ближайшее время. Говорю по чесноку прямо и открыто. Как бы ничего личного, но с другой стороны сразу заметил, что ты человек нормальный, умный и прагматичный. — Эк, завернул, — скалится лесовичок. Только я так отвечу. Я лично войну не хочу, в натуре не хочу. От войны ущерб только, но воры под цвета не лягут. Так что если он на уступки не пойдет, будет война, и тогда воевать всем придется, и тебе, и мне. И ляжем мы с тобой точно по разные стороны межи, потому что цвет станет вне закона, и с ним на одной стороне будет в впадло оказаться. Так что думай. Если воры в бутылку полезут, польза для всех крапалек будет. Хер да маненько сечешь. В Сочи место хорошее, хлебное, а как выжженная пустыня. Малая земля в натуре. А игла решительно настроен. Он мне тут привет прислал. Знаешь такого, Сеню Кабарду? Слышал что-то. Да, лично незнаком. Игла от злобы душится. Ты ничего ему не отвечай лучше, а то он и так едва держится. Того и гляди, крыша потечет. Ему мысль покоя не даёт, что цвета деда Назара завалил. Он же с ним Вася-Вася был, планы строил. А тут облом нарисовался. — А ты ему не сказал, что в Москву едешь? — прищуриваюсь я. — А я ему не докладываюсь, — пожимает старый плечами. — Он мне кто, отец, что ли? — Ладно, благодарю за хлеб, соль, да только идти надо. Он поднимается, подходит к Ферику, прощается и отчаливает. — Чего хотел? — спрашивает фархат Шарафович, когда лесовичок уходит. — Пошли туда, в уголок. На Цветика нашего жаловался, качая головой. — Я поэт, зовусь я Цветик, от меня вам всем приветик. Притесняет, говорит. — Воры ропщут, не хотят над собой боты иметь. Войной грозят. «Ну, это как раз понятно», — замечает Мочанов. «Мне он, кстати, то же самое пел. Но мы знали, что так и будет. Я только в толк не возьму, зачем Игла глаз посланием к Абарду посылал, если через день сюда Женя Старый поехал». «Левая рука не знает, что творит правая», — говорю я. «Или у старого своя игра. Как, кстати, у Айгюль дела. Давно не видел». «В Ташкент улетела», — задумчиво отвечает он. «Беспокою за неё. Опять в Афган, что ли?» Он не отвечает, ну а я и не выпытываю. Подходит довольная Наташка. «Егор, смотри, я пятьсот рублей выиграла!» — радостно восклицает она. «Это чистыми, после выплаты двух сотен лиди!» «Ого!» — всплескивает руками Ферик. «Да ты богачка! Новичкам везёт, ты знала!» Изображает добряка, но сам на неё смотрит волком. Ещё бы не дала его планам сбыться в отношении моей женитьбы на Айгюль. «Ну и куда мы с тобой поедем?» — весело спрашиваю я. «Первый выигрыш нужно обязательно прокутить». «У кого выигрыш?» — раздаётся бодрый и жизнерадостный голос. Мы оборачиваемся. «Галя!» «А мы вот с Бори решили заехать перед ужином. Вы где ужинаете? Не знаете, а я знаю». «Сегодня вы ужинаете с нами в доме кино. Там Лёня Филатов будет стихи читать». «О!» — качает глава Наташка Филатов. «Мне он нравится!» «Проклятый Франко! Если бы не он!» — произношу я всплывающую из памяти фразу. «Да, Филатова я и сам с удовольствием послушаю». «Вот видишь», — улыбается Галина Леонидовна, — «невеста твоя хочет Филатова». «Нет», — смеётся невеста. «Не Филатова хочу, а стихи его. Он талантливый». У нас у соседки запись есть магнитофонная с его выступлением. Он просто молодчина Я слушала, стихи отличные просто. А когда это ты у соседки была, прищуриваюсь я. Давно уже, машта на рукой. Вскоре после того, как ты у неё побывал. Во как. А ты мне не говорила, что ходила к ней. Ты мне тоже не говорил. Ха-ха-ха, смеётся Галина. Застукали тебя, Егорка, когда ты к соседке ходил. Хорошо, что Наталья у тебя не ревнивая да, Наташ? «Точно!» — соглашается Тайя, тоже смеется. «Ну что же, смех лучше, чем слезы, как ни крути». «Пока мы болтаем да балагурим, Боря играет на рулетке. Я с него еще за шуста не спросил вообще-то. Надо время для разговора выбрать». Вскоре он возвращается, злой и пустой, проигравшийся в пух и прах. «А вот Наташа сегодня фартит», — сообщает ему Галина. «Целых 500 рублей выиграла». Борю это не радует, а только злит, и он ничего не отвечает. Мы отправляемся ужинать и слушать стихи и эпиграммы. Настроение отличное и еда. Душою, ощущая ход времен, забитая испанская крестьянка сказала мне по-русски «О, таганка!» «Проклятый Франко, если бы не он!» Звезда стриптиза «Рыжая Эдит» сказала, деловито сняв рейтузы. Ты знаешь, Женя, наши профсоюзы считают, что Таганка победит. Классический Филатов, ещё не написавший Федота, но после позапрошлогоднего экипажа, ставший чуть ли не главным секс-символом советского экрана. Талантливый, немного жалчный и страшно обаятельный. Харизма так и прёт. «Нравится?» — спрашиваю я у Наташки, наклоняясь к уху. «Да», — улыбается она. «Молодец, правда?» «Как ты думаешь, он сумел полюбить себя?» подначиваю ее я. «Что?» Чуть подвисает она, глядя мне в глаза. «Ой, да ну тебе, Егор, он как раз, может, и сумел. Актерской профессии такое не чуждо, мне кажется». «Да», удивленно тяну я. «Да», пожимает она плечами. «А что тебя удивляет?» «То, что в твоей оценке чувствуется негативное отношение к этому явлению. К умению сначала полюбить самого себя». «Я подумала, что ты, наверное, прав», пожимает она плечами. И эта американка Вирджиния Сатир действительно придумала какую-то чушь. «Правда?» — улыбаюсь я. «Может, правда, а может и неправда», — подмигивает Наташка. «Только смотри, если я буду во всем с тобой соглашаться и всегда признавать твою правоту, ты не заскучаешь?» «Не надо во всем, милостиво разрешаю я». «Соглашайся только, когда действительно согласна». Масло масляное, смеется она. Вечер получается очень приятным. Вокруг Галины, как обычно, собирается большое количество народу. Артисты, писатели и просто любящие красоту люди. Красоту жизни, конечно же. В самый разгар вечера, откуда не возьмись, появляются мексиканские гитаристы в роскошных сомбреро и поют кукарачу. Что-то ещё и даже «Mama yo Хотя она вроде исполняется на португальском языке. Да какая разница, разгорячённая публика подпевает и даже танцует. Пара танцев, не больше. Наташка, пока я любезничаю с Галей, вдруг оказывается в объятиях талантливого артиста и поэта Филатова. Ничего криминального, просто танец. Но она страшно смущается и всё время посматривает на меня, словно опасаясь, что я превращусь в Зевса и пошлю на голову Леонида грома и молнии. Он что-то ей говорит, но она только головой мотает, правда улыбается. Он целует ей руку, и она выпархивает, как испуганная бабочка. «Ну, теперь будет, что детям рассказать, да?» — смеюсь я. «Ах, какой мужчина!» — пытается надразнить меня, но я вижу, что самой ей такие шутки не доставляют удовольствия и меняю тему. Домой мы возвращаемся в приподнятом настроении. «Здорово было!» — говорит Наталья, опустив голову мне на плечо. «Отличный экспромт, правда?» «Не знаю, почему экспромт, но да, мне тоже понравилось. Особенно прекрасным был твой танец. Егор!» — возмущённо восклицает она. «Ну что такое? Это же не я его пригласила!» Машина сворачивает к дому. «Самый обожаемый мужчина Союза, избалованный вниманием и любовью женщин 15 республик, выбрал именно тебя, знаешь почему?» Звонит телефон, Лёха отвечает на звонок. «Алло?» «Всё!» Шутливо сердится Наташка, прекрати. «Потому что ты у меня», гнуя свою линию. «Самая...» фархат Шарафович!» — прерывает меня Алексей, протягивая трубку. «Что-то срочное!» «Слушаю, фархат Шарафович, давно не виделись». «Егоров, цвета стреляли!» В это мгновение машина неожиданно и резко тормозит, за окном вырастает человеческий силуэт, и я слышу два громких удара по крыше. Человек наклоняется к окну, вплотную приближая лицо к стеклу, и я его узнаю. Это Сеня Кабарда. Он что-то говорит, да только сквозь стекло ничего не разобрать.